Глава восьмая. Кубики. И все же где-то в глубине души Хедвиг немного жаль Ульи. Нелегко, наверное, учиться в третьем классе и не уметь завязывать шнурки. Сама она научилась делать такие вещи лет в шесть. С другой стороны, он сам виноват в том, что случилось в четверг. Нечего было вредничать и так мерзко смотреть на нее. Тогда бы она ничего не сказала. Вторник выдался погожей и бодрящий. Осень щекочет носы, переозрелые фрукты на школьном дворе источают кисло-сладкий запах, сапоги, когда бежишь, скользят по траве. С минуты на минуту третьеклассники пойдут в школу переодеваться. Повторником первым уроком физкультура. Интересно, а что сегодня будет? Надевись не баскетбол, говорит Линда, сидя спиной к Хедвиг на больших качелях из автомобильной покрышки. Линда плохо играет в баскетбол, она до смерти боится мяча. Может ядро? отвечает Хедвиг. Мгм. Или прыжки в длину. Мгм. Линда кивает. Она не сильна ни в толкании ядра, ни в прыжках в длину, вообще ни в чем. Будет футбол! вдруг сообщает кто-то. Девочки оборачиваются. Со стороны турников к ним идет Пер, следом за ним Улья. Матиас спрашивал. Продолжает Пер. Ясно. Говорит Хедвиг, пожимая плечами. Правда, мы хотим узнать, нельзя ли переиграть финал забега? Зачем? Чтобы знать, кто самый быстрый. Хедвиг фыркает. Это и так решено, вы сами все в четверг видели. Беркачает головой. Это не считается. Ульи не участвовал в последнем забеге. Ну и что, сам виноват? Бормочет Хедвиг, даже не глядя на Улья. Это из-за тебя он не побежал. Неправда, нет правда, потому что ты сказала про шнурки, он расстроился. Пэр оборачивается к Ульле, который смотрит на них, скрестив на груди руки. Ты испугалась, что проиграешь, вот и сказала. Ничего более несправедливого Хедвиг в жизни не слышала. Вовсе нет, я же не знала, что она откажется бежать из-за такой ерунды. Пэр молчит. Неважно, но мы все равно спросим Бенкта. Да пожалуйста. «Все равно я выиграю», — говорит Хедвик. «Пошли, надо еще переодеться». Линда встает и, тяжко ступая, идет надевать блестящий спортивный костюм и ненавистные кроссовки. Хедвик догоняет ее. Она уже ждет-не дождется, когда начнется урок, и она побежит бок о бок с Улли и его кудряшками. Он будет пыхтеть рядом, стараясь не отстать, а она вдруг рванет, как локомотив, и победит подоглушительное девчачье «Ура!» Сейчас мы увидим, кто быстрее, я или Ульля, кричит она, входя в раздевалку. На крючках висят забытые полотенца и грязные носки. Душевая пахнет плесенью. В углу валяется лифчик. Наверняка кто-то из шестиклассниц забыл бе. Мы же в четверг все видели. Ты победила, говорит Эллен. Хедвиг закатывает глаза. Он не бегал, была ничья. Мы попросим Бенкса устроить еще один забег. Ты победишь. Кивнув, заверяет ее Линда и вытаскивает из своего мешка спортивную куртку. Знаю, говорит Хедвиг. Атмосфера в раздевалке так накалилась, что когда все наконец переоделись и выбежали в коридор, кажется, что это не девочки, а стадо кровожадных людоедов. Хедвиг, Хедвиг, Хедвиг! кричат они. Уле, Уле, Уле! скандируют не менее кровожадные мальчики, выскочив из не менее вонючей раздевалки, завидя Уле. Хедвик сразу чувствует себя как-то неуверенно. Сегодня он не забыл форму, и вместо широченных штанов и неуклюжих ботинок на нем спортивный костюм и плотно облегающие ногу кроссовки, завязанные на аккуратный бантик. Он наклоняется и пытается ослабить шнуровку. «Зачем было так туго затягивать?» — ворчит он на Перра. Но Перр не слышит. Он слишком увлечен. Он выкрикивает имя Улли и дубасит кулаками по стене. Дети с шумом скатываются по лестнице, чтобы, как всегда, собраться внизу перед выходом на улицу. Хедвиг, Хедвиг, уле, уле! Дверь класса открывается. Ор стихает, когда перед ними вырастает барашек Бенгт, громадный и древний как скала, на нем обтягивающий спортивный костюм с лампасами. Сегодня мы будем играть в футбол, говорит он. Пер поднимает руку. Что? А нельзя переграть финал на пятьдесят семь с половиной? Зачем? Затем, что Ульи не участвовал в последнем забеге и мы так и не узнали, кто победил. Бенгт смотрит на Перо и качает головой. Ульи сегодня останется в классе. Финал переграем в другой раз. Что? Говорит Ульи. Как это в классе? Бенгт открывает дверь и кулаком указывает Ульи на его парту. Ульи садится, а Бенгт достает из портфеля два предмета – два деревянных кубика, каждый размером с пачку масла. Но это не просто кубики. К ним прицеплены шнурки. Чёткими движениями Бенгт демонстрирует, как завязывать бантик. Сперва на первом, потом на втором кубике. Потом распускает оба бантика, похлопывает Ульи по голове, берет портфель и возвращается к детям. Что это? – спрашивает Пер. Что вы ему подарили? Бенгт закрывает дверь в класс. Не подарил, а дал на время, чтобы он научился завязывать шнурки. Да, но запинаясь произносит Хедвиг, он что теперь не будет ходить на физкультуру? Бенгт зажимает портфель под мышкой. Не будет, пока не научится. Это дело не хитрое, вот увидите, в раз освоит. Ну все, пошли. Он выходит на крыльцо, делает бодрый вдох и направляется к футбольному полю. Бэр смотрит на Хедвиг. Сегодня тебе повезло. Он качает головой и идет за Бенгтом. Остальные за ним. Из людоедов как будто выпустили воздух. Они уже больше не людоеды, а просто нелепые третьеклажки в ярких спортивных костюмах. Хедвиг не уходит. По ту сторону двери сидит Ульи и тренируется завязывать бантики. Наверняка он еще и всплакнул, и наверняка все вокруг думают, что это Хедвиг во всем виновата. Хедвиг выбегает на крыльцо и кричит Перу, который только что завернул за угол. Ерунда! Бенк, ты же сказал, он в раз научится. Ты сам слышал. Мы проведем финал позже.